Глава пятая. Татьяна резко выпрямилась. Ну, ты сама напросилась. У тебя камни в желчном пузыре, незаличная язва желудка и постоянные запоры. От этого букета вспышки злобности, которые невозможно подавить. Ярость выливается на любого человека потоком, что очень мешает себе в жизни. Друзей у тебя нет. Думаю, проблемы с желудочно-кишечным трактом стартовали в юности. «А усугубились после тридцати, когда ты, поняв, что зачать ребёнка не удаётся, Владимир-то бесплоден». «Эй-эй!» не дал ей договорить астролог. «Про у жены и прочее правда, а про мою импотенцию наглая ложь». «Импотенция и бесплодие разные проблемы», — парировала Фёдорова. «Нина догадалась тайком анализ твоей спермы сделать, а до этого себя до нервного срыва довела». По врачам бегала, кучу гормональных таблеток съела, чем окончательно желудок угробила. «Стоп!» — взгвизнул Владимир. «У нас есть сын! Откуда он тогда взялся?» «Давайте начнем репетицию!» — пропищала Светлана. «А то приз не получим!» Слабый голос пещеренный, пытавшийся загасить разгорающийся пожар, ссорившиеся не услышали. Таня просто отмахнулась от модельера, как от надоедливой мухи. «Хороший вопрос. Думаю, задать его надо вашей жене. Нина сейчас охотно во и расскажет, как она решила проблему деторождения. И непременно составьте собственный гороскоп. Посмотрите, суждено ли вам было стать отцом. Ох, чуть не забыла. Владимир, еще ваша супруга находится в первой группе риска по онкологии». «Почему?» — попятился Парамонов. Татьяна начала загибать пальцы. Ежедневное посещение солярия — раз, значит, увеличивается возможность меланомы. Бесконечное осветление волос, по мнению ряда врачей, может спровоцировать рак мозга — два. Силикон, бездумно введённый в губы, скулы и подбородок, губительно действует на кровь — три. Удаление ради тонкой талии двух ребер здорово навредило позвоночнику. 4. «Нинуша хочет стать красивой», — бросился защищать жену Парамонов. «Я ей постоянно говорю, милая, я люблю тебя такой, какая ты есть. Но ну, у женщин голова по иному, чему мужчину устроена, отсюда и пластические операции. Все ее старания из-за любви ко мне». Федорова рассмеялась. «Владимир, снимите розовые очки. Я уверена, что у вас проблема с потенцией, «А Нина — страстная женщина. Она нуждается в молодом выносливом секс-партнере. Понятно?» В зале опять возникла мхатовская пауза. «А вот и мы. Аида будет продолжать репетицию», — радостно заявила Гарибальди, но осеклась. «Что случилось?» «Аферистка!» — выкрикнула Парамонова и всхлипнула. «Аферистка!» «Нина умеет играть на арфе?» — удивилась Илона. — Вот круто! Я буду выходить на сцену под ее музыку. — Алифтина Валерьевна, вы знали про арфу? — Дура! — завяжала Парамонова. — Олигофренко! Из-за таких, как ты! Она задохнулась, оглянулась по сторонам, схватила пластиковую скамеечку, на которую должна была встать я, и швырнула ее в Морозову. Поняв, что лавка несется прямо на меня, Я, проявив несвойственную мне прыть, отскочила вправо и наступила на ногу Татьяне. А скамеечка, описав дугу, приземлилась не на пол, а ударила Илону по коленям. Та охнула, почему-то схватилась за голову, медленно осела и распласталась на плохо покрашенных досках сцены. «Врача — Врача! — закричал Владимир. «Скорей — Скорей! Татьяна и Алевтина Валерьевна кинулись к лежащей неподвижной Илоне. Гарибальди приложила два пальца к ее шее, взглянула на Таню, которая опустилась около Морозовой на колени, и покачала головой. Федорова медленно встала и отошла к стене. «Почему вы бездействуете?» — закричала Пещерина. «Сделайте или искусственное дыхание, плесните ей в лицо воды, вон бутылка на столике, вы же врачи!» «Ну, отдохнули?» — поинтересовался Богдан, появляясь из левой кулисы. Начинаем. Господи, что с Элоной? Упала, ногу сломала. Григорий Константинович перестанет нас финансировать, если его жена не сможет участвовать в спектакле. Она умерла, прошептала Таня. Кто? опятьлся Бузыкин. Гарибальди выпрямилась. Мгновенная смерть. Вероятно, оторвался тромб. Господи, выдохнул Парамонов и повернулся к супруге. «Нина, ты убила Морозову!» «Вау, крутняк!» — воскликнула за кулисы Дима. «Мамахин в тюрьму закатают!» Вообще чума!» «Вы шутите?» — с надеждой в голосе спросил Богдан. «Решили меня разыграть, да?» «Илона, вставай, ты неестественно лежишь! Не верю!» «Мертвые иначе выглядят — закричала Нина и помчалась к двери, ведущей в холл клуба. Владимир бросился за женой. «О, Боже!» — прошептал режиссер и начал креститься. «Кто позвонит Григорию Константиновичу?» — пролепетала Пещерина. «Богдан!», «Богдан — живо решила за всех Элевтина Валерьевна. «Почему я?» — испугался Бузыкин. «Ты руководитель коллектива?» — пояснила Горибальди. «Нет, нет, нет!» — затряс головой он. «Я не могу!» не умею пусть э э вы или таня врачи привыкли часто людям о смерти родственников сообщают я стоматолог у меня своего кладбища нет возразила федорова грибальди диагност никого не лечит она тоже про экзиту слетались не сообщает придется вам звонить олигарху как тебе руль дерева спросил игорь когда я в сопровождении весело прыгающих собак вошла в столовую своего дома. «Когда премьера?» «Спектакль отменили», — ответила я, открывая банку, где хранится печенье для псов. «Почему?» — удивился сын Зои Игнатьевны. «Денег на постановку не хватает». «Умерла Илона, исполнительница роли богини», — вздохнула я. «Члены коллектива решили отказаться от участия в конкурсе». «Ну и ну», — покачал головой Игорь. «Не рассказывай маме о происшествии, она разнервничается». Я молча начала раздавать мопсам и Афине бисквиты. Ворон Гектор сел на столешницу и принялся орудовать клювом в банке с собачьим лакомством. «Сделай одолжение», — попросила я птицу. «Отойди, тебе нельзя это есть. Хочешь сыру?» Мопсы задрали морды, в их глазах застыл немой вопрос. «Сыр? Гектора сейчас угостят и дамам?» «А мы? А нас?» Я сделала шаг к холодильнику. Афина начала подталкивать меня в бок головой. Киса, чёрная мопсиха, упала на спину и тихо застонала. Её бежевая подруга Роза села и протянула мне лапу. Желание получить обожаемое лакомство достигло уставшей высшей точки. Огромный камень, лежавший у меня на сердце, неожиданно превратился в кусок льда и начал таять. На мой взгляд, людям, принимающим постоянно антидепрессанты, надо завести дома собак, и через пару месяцев таблетки не понадобятся. Четверолапые работают лучше, чем успокаивающие пилюли и психотерапевты. Маленькая деталь — своих псинок надо любить от всей души. «Я решил поднять новый бизнес», — вдруг объявил Игорь. Я молча достала из холодильника завернутый в фольгу кусок сыра. Игорь, любимый сын Зои Игнатьевны, отчаянный прожектор. Мне не хочется перечислять его многочисленные коммерческие проекты. Скажу лишь, что он зря тратит немалые деньги своей матери, все его затеи на редкость глупы. Из последних вспоминаю идею сделать из енотов Дизи и Лизи живые стиральные машины. Правда, потом Игорек передумал, собрался выступать с дрессированными зверушками на вечеринках. И где теперь Дизи и Лизи? Слава богу, полоскуны очень понравились одной весьма богатой даме, и та выкупила их у горя дрессировщика Сейчас Лизи и Дизи счастливо живут в Швейцарии, их хозяйка регулярно сбрасывает фото любимцев Игорю на e -mail. Ну и что за гениальная идея у нашего бизнесмена на сей раз? «Знаешь, сколько в стране пропадает цветного металла?» — ажитировался тот. «Нет», — буркнула я, разворачивая сыр. «Понятия не имею». «На миллиарды рублей!» — воскликнул Гарик. Я сделала вид, что поглощена нарезкая дама. Так значит, теперь Игорек решил заработать не миллионы, а миллиарды. Жаль Игнатьевну, опять ей придется потрошить свой банковский счет». Игорь почти ровесник моего жениха, хотя приходится ему дядей, но по менталитету он детсадовец. «В земле закупно огромное количество проводов, трупы и всякого разного, давно неиспользуемого, забытого», — частил коммерсант. «Если выкопать все это и сдать, оцениваешь перспективу?» «Гениально», — саркастически воскликнула я. «Дело за малым». «Узнать, где находится огородик с этими самыми проводами, трубами и прочим». Игорь подпрыгнул. «Везде. Думаю, даже у тебя на участке». «Ну уж нет, копать у своего дома ямы не позволю», — решительно возразила я. «Разворотишь землю, ничего не найдешь, а нам потом порядок наводить». «Мне поможет мафия», — торжественно заявил Игорь. Я отложила нож. «Ты решил связаться с мафией?» «Надеюсь, речь идет о настольной игре, а не о парнях в шляпах и длинных плащах. Члены клана Карлеона в Ложкине не нужны». «Не мафия, а мафия», — уточнил Игорь. «Она на три метра под землей чует. Сейчас познакомитесь, только я дверь своей комнаты открою». Гарик исчез в коридоре. Мне стало тревожно. «Погоди, сначала расскажи...» Остаток фразы застрял в горле. В кухню вырвалось существо весьма странного вида. Представьте тощую сосиску метровой длины, которая имеет четыре смахивающие на ноги кузнечика лапы. Добавьте чуть вытянутую морду с огромными печальными глазами, уши, словно паруса, а маленькой яхты, задорно виляющие в разные стороны, загнутый, как у мопсов, хвост. И поймёте мою оторопь. Это кто? бормотала я. Сосиска залаяла неожиданно густым басом. Одним прыжком преодолела расстояние от двери до столика, на котором я резала эдам. Взвелась вверх, как на пружинах, схватила кусок сыра, спрыгнула на пол и унеслась со скоростью тайфуна, опрокинув по дороге розу и наступив на лежащую на полу кису. Афина завыла и бросилась за воришкой. Мопсихи, рыдая от горя, поспешили следом. Гектор подлетел к Игорю, сел ему на плечо, клюнул в голову и коротко сказал.